Мне не следовало бы воспринимать профессиональный зодческий намек мастера из Наумбурга как простую ремесленную информацию. В своей мастерской, перед лицом каменных блоков, уже обретавших очертания фигур, сразу после обеда с гостями, когда они уже расправились с вишневым супом и незадолго до того, как девушка, служившая ему прототипом Уты, удалилась, как она выразилась, на службу и каменную мессу, он сказал что долго был в поиске прообраза этого спокойно скругленного, но при том твердого и безмятежного в своей красоте лица, которое, едва окаменев, всегда будет взыскательно требовать нового толкования. Поскольку задуманный им отстраненно опасливый жест был довольно выразительным, то взгляд мог бы быть направлен на все и в никуда. Об остальном и так позаботится зритель. Он заполнит пустоту. Уже сейчас слышу эту безмозглую болтовню. Это он сказал еще в присутствии своей натурщицы. Но дочь ювелира не выпускала из рук бутылочку колы. Мыслями она была где-то далеко. Как я теперь понимаю, в грядущем времени. Ужасы тринадцатого столетия были для нее ничтожны. В сравнении с современным варварством, Минувшие горести выдохлись или смешались с нынешними страданиями, потому-то, как каменный оригинал, она воздействовала на посетителей Наумбургского собора вездесуще вневременно. «Вне времени», — сказала и экскурсовод нашей туристической группы, когда мы оказались у западного хора собора. Как продукт своей художественной эпохи, среди всех фигур-донаторов, Ута Наумбургская ближе всего к нам. Будто принадлежит нашему обществу, как если бы она освободилась от пут своих классовых притеснений, а нам, еще весьма расплывчато, явилась бы цель перед глазами. «А цель у тебя перед глазами» 1937 год. Песня, популярная в ГДР и ставшая неофициальным гимном «ФДЁТ» — «Союза свободной молодежи». На стихи и с музыкой Луи Фюрнберга 1909-1957 чехословацко-немецкого политического поэта, композитора, антифашиста и коммуниста, автора «Песни партии» 1949 года. Этой цитатой из закромов песенного наследия социалистической молодежной организации ФДЁД нашей группе напомнили, что в отличие от сгинувшей империи Штауфенов, рабоче-крестьянское государство все еще существует, хотя и рассыпаясь в плачевном состоянии на руины. А два с половиной года спустя, в окружении преимущественно западно-германских посетителей, в глазах безмятежной Уты, эта искушенная экскурсовод уже и не увидела бы никакой цели. Как следовало бы ей реагировать на разгорающиеся события или предчувствовать дальнейшее? Но может, ее взгляд был просто пуст, и во всяком случае занят созерцанием внутренней жизни. И расчет мастера из Нойбурга срабатывает, поскольку пустой взгляд стремится извечно наполняться значением, ведь каждый полагает, что увидит в нем какую-то цель или ему откроется бездна. Так и я. Когда увидел перед собою многогранно играющий тенями фасад Миланского собора, и как по-северному отчужденно стояла она под пылающим южным солнцем, меня тотчас пронзил вопрос, чего она страшится, что видит, что осознает. Привиделся ли ей из прошлого последний из Штауфенов, Конрадин Скачущий? Или эти жирные откормленные голуби, что, вызывая у нее отвращение, снуют по площади и пробуждают сравнение с миллионами голодающих детей в засушливых районах Африки? Или она, скучая, разглядывает все пребывающие новые табуны туристов в однообразно пестрых нарядах? И почему она стоит в Милане, а не там, где я искал ее? перед кафедральным собором в Ульме. Ульмский собор, самая высокая церковь в мире, заложена в XIV веке. Кстати, тут стояли и другие статуи. Обычные нищие монахи, святая Вероника с плащаницей. И совсем неподалеку от нее, но не в поле зрения Уты, стояла полностью покрытая по золотой одна египетская богиня, такая с птицей на голове. В отличие от Уты, на которой, несмотря на полуденный зной, не было ни капли пота, по крайней мере, когда я в составе группы фламандских туристов приблизился к ней, то не увидел ни одной бисеринки на ее серой каменной коже. Позолото с богини, одетой только в набедренную повязку, казалось, грозило стечь полностью. Это так подстекающим золотом выглядело, как. А стоящие рядом с гора. Также истекающий потом, мне уже было привиделся тот слегка прихрамывающий парень моей Уты, ее могущественный содержатель-сутенер. Я сразу попытался заговорить с ним, уже встал перед позолоченной мисочкой, в которой словно в наказании не было монет. Это он. Это мог бы быть он. Но когда немного позднее я укрылся в тени арок собора, то увидел его в обыкновенной одежде. Рубашка и брюки, сидящим за столиком в кафе. Чашка эспрессо была пуста, стакан с водой отпит наполовину. Он читал газету, на первый взгляд, возможно, турецкую. Хотя потом, когда я встал у него за спиной и немного потоптался на месте, то мне показалось, что на двухстраничном развороте я увидел арабский шрифт. Глядя поверх газеты, он мог наблюдать и караулить, я был в этом уверен, скульптуру что была у него в подчинении. Вероятно, он был из Египта или из Алжира. Нет, из Ливана. Он держал ее под контролем. Мои подозрения пока были беспочвены. Я расположился в паре столиков от него. Когда он расплатился и пошел, то захватил с собой газету. Я остался и увидел, как он целенаправленно подошел к статуе, осмотрел ее, а она... Сбросила свой окаменевший облик и, нагруженная покрашенной в серый цвет коробкой, служившей ей постаментом, устремилась за ним следом. Я был уверен, он нес миску с выручкой, монеты и банкноты. Они затерялись в толпе туристов. Порхали голуби. Теперь расплатился и я. Нужно было спешить. Не прозевать самолет в Палермо. На конгрессе, куда я был приглашен, Речь должна была пойти о литературе и истории. «В который раз?»